Глава седьмая. Неприятные встречи, которых не избежать. Инерция стремительно двигала меня вперед, и я, несомненно, проехалась бы плашмя по дорожке еще пару метров, если бы кто-то не удержал меня от дальнейшего падения. «Впервые вижу, чтобы дриада так бегала. Куда вы торопитесь, милая?» Услышала я глубокий хриплый голос где-то высоко над головой. Я подняла глаза вверх и уставилась на мощную широкую грудь, затянутую в простую хлопковую рубаху. Пришлось поднять взгляд повыше, потом еще немного и еще. Наконец, задрав голову, я увидела своего невольного спасителя. На меня смотрел высокий широкоплечий мужчина с крепкой бучей шеей. Его темные каштановые, чуть вьющиеся волосы, каскадом спадающие на воротник, были несколько длиннее, чем требовала современная мода. Светло-карие перечерченные глаза светились янтарными всполохами. На лбу и переносице легли глубокие морщины. Судя по всему, незнакомец часто хмурился, но сейчас почему-то улыбался. «Кажется, он назвал меня дриадой. Интересно, почему?» «Хотя это мне даже на руку. Пусть считает, что встретил лесную нимфу. А я сохраню инкогнито. Это лучше, чем объяснять каждому встречному поперечному, кто я такая и что делаю в кустах». Я подняла глаза на своего спасителя. «Простите, что потревожила. Спасибо, что поймали. Извините, я спешу». Пробубнила скороговоркой и попыталась вывернуться из объятий мужчины. Но тот только крепче сжал мою талию. Не так быстро, дорогая, усмехнулся он. Уважаемый сэр, прошу вас, отпустите меня. Я изо всех сил старалась сдерживаться, чтобы не выдать себя. Ух, какая вертка! Восхитился незнакомец. На вечерний полив орхидей опаздываешь? «Нет, специализируюсь на кактусах», — огрызнулась я. «Отпустите меня, наконец!» Злобно зыркнув, безуспешно попыталась встряхнуть себя за руки незнакомца. Я слышал, что дриады весьма покладисты в постели. Хотелось бы проверить эту информацию лично. Медовым голосом сказал мужчина и стал наклоняться все ниже к моему лицу, со вполне очевидными намерениями, которые тут же и озвучил. Твоя смазливая мордашка вполне сгодится для моей койки. От такой вопиющей наглости меня перекосило, и уважаемый сэр резко перешел в категорию неуважаемых. Ну, положим, я тоже слышала, что дриады, как и все нимфы, очень любвеобильны и потому не особенно разборчивы в связях. «Но чтобы вот так? Предлагать прямым текстом средь бела дня, даже не узнав имени?» В голове всплыл утренний разговор с Гаспаром. «Два юбка страдателя за полдня для меня многовато. И если светлейшему герцогу высказать свое фи по поводу его поведения я не решилась, то здесь меня ничего не сдерживало». «Я обиделась за себя» за дриад, за весь женский род, который вынужден веками тащить на себе груз стереотипов и страдать от мужского эгоцентризма, а обиженная ведьма — это ведьма мстящая. Объект обнаружился тут же, практически на расстоянии вдоха. Я размахнулась и со звонким шлепком впечатала свою пятерню в нахальную физиономию спасителя на его щеке мгновенно разлился красный след от моей ладони незнакомец явно не ожидал такого поворота событий, поэтому просто схватился за щеку и недоуменно захлопал глазами что ж пощечиной я на тебя обиду положила сейчас еще злость положу ее я положила с особым цинизмом колено прикладным способом Мужчина моментально сложился книжечкой и зашипел, прикрывая руками свое уязвленное мужское реноме. Вот так, знай, какая я покладистая, как положу, мало не покажется. Я чопорно расправила складки платья и, обойдя стонущего приставалу, направилась дальше по дороге. Еще раз спасибо, что поймали. Всего вам доброго. Обернувшись, прощебетала на прощание. Вслед донеслись какие-то нечленораздельные мычания. «Кажется, мне пожелали отправиться на родину шныря». Я хмыкнула и гордо поплыла в сторону замка. Проделав обратный путь, я собиралась все-таки вернуться, добраться до беседки и встретиться с Крисом и леди Элиз, но столкнулась с обоими уже в коридоре. Они изумленно уставились на меня. — Ты где пропадала? И что у тебя за вид? — осторожно спросил Крис, осматривая меня с ног до головы. — Долго объяснять, — отмахнулась я. — Так мы идем осматривать сад? — Собственно говоря, — замялся друг, — сад и правое крыло мы уже осмотрели, — смущенно проговорил он. — А Остальное решили отложить. Элис, нужно время, чтобы подготовиться к обеду. Я изумленно уставилась на Криса. Когда это он успел сблизиться с безутешной леди настолько, что они перешли к неформальному общению. Да, поддержала моего друга Элизабет, мы договорились продолжить завтра. Ведь приедет мистер Тэтчерт, а мне кажется, вам удобнее работать без полицейского в доме. Тут вы, пожалуй, правы, кивнула я, рассудив что без королевского надзирателя, дышащего в спину, гораздо спокойнее. «Значит, завтра утром и начнем», — подытожил Крис. «Простите, я вас покину, у меня еще много дел. Встретимся за обедом», — сказала молодая герцогиня и удалилась, скрывшись за одной из дверей коридора. «Что это такое было?» — зашипела я. «Когда она успела стать просто Элис». «А что такого?» Она сама просила перейти на «ты». Пробормотал Крис и быстро перевел тему. «Ты почему в таком виде? Что случилось?» «Много чего». Неопределенно махнула я рукой. Сначала заблудилась, потом подслушивала, потом подралась. «Словом, твой обычный день», — понятливо кивнул друг. «Обсудим это позже. Сейчас тебе тоже не мешало бы привести себя в порядок. «Выглядишь неважно». «Спасибо на добром слове», — нахмурилась я. «Не обижайся». Он легонько обнял меня за плечи. «Кто, если не я, скажет тебе правду?» «Ладно уж», — буркнула в ответ. «Увидимся вечером». Расставшись с Крисом на лестнице второго этажа, я пошла к себе. Шнырь встретил меня радостно и возбужденно. «Кира, я придумал, как нам подслушать разговор с полицейским!» Заявил он прямо у порога, но, рассмотрев меня внимательно, заинтересованно спросил. «Ну и как? Нашла?» «Что?» — не поняла я. «Ну, это самое...» — замелся шнырь. «Что это самое?» Я уже начала раздражаться, и чертяке грозило попасть под горячую руку. «Так любовь? Или как там вы, люди, это называете?» — уточнил шнырь. — Причем тут любовь? — Опешила я. — Так ты же вся в листьях вывалена, сказал чертяка, внимательно оглядывая меня с головы до ног. — Значит, на сеновале была, а всем известно, зачем туда ходят. — Да ну! — удивилась я. — Мне вот неизвестно и зачем. — Так за любовью же! — нетерпеливо пояснил он. — Да ну! — — охнула я в ответ. — Почему именно туда? — Там всегда любовь самая большая и самая чистая, — Сознанием дела заявил Шнырь. — Ну, тебе-то, как эксперту по синовалам точно виднее, — скептически хмыкнув, я продолжила. — В любом случае, я была не там, но об этом мы поговорим позже, когда придет Крис. — Так что ты там придумал? Выкладывай. «Как я и говорил, у меня отличная идея», – оживился чертяка. «Мы решили, что подслушивающее ухо оставить не можем». Я согласно кивнула. «Верно. Во-первых, мы не знаем, где будет проходить разговор. Во-вторых, комнату в любом случае проверят на сторонние чары. Так что использовать артефакты категорически нельзя». «В таком случае слушать придется самим», – сообщил очевидный шнырь. «Интересно, каким образом ты собираешься сделать это незаметно?» Скептически спросила я. «Все очень просто», — заявил он. «Я же твой фамильяр и могу принять по твоему приказу любую форму». «И что нам это дает?» — непонимающе спросила я. «Тебе остается просто приказать мне уменьшиться и подкинуть меня герцогине или полицейскому». Победно провозгласил чертяка. Я тихонько посижу и все послушаю, а потом останусь в комнате. Ты придешь и заберешь меня. И магический сканер тебе не засечет? Я все еще сомневалась. Нет, — уверенно сказал чертяка. Я же не артефакт и не морок, а живое существо. Сканер примет меня за питомца или участника беседы. А это хорошая идея, — согласилась я. Даже не сомневайся закивал шнырь. Тебе нужно только незаметно меня подбросить кому-нибудь в карман. Скорее всего, полицейскому, согласилась задумчиво. К нему проще подойти, чем к герцогине. Согласен, не очень хочется сидеть в юбках у этой старой вешалки, проворчал шнырь. Он никак не мог простить герцогине прохладный прием. Тогда пойду готовиться. Не мог бы ты сбегать на кухню и попросить труди, «Подогрей для меня воды», — попросила я. «Без проблем. Тем более, что ванна тебе точно не помешает», — кивнул шнырь и быстро умчался. Какой-то он подозрительно покладистый. «Ну да ладно, надо привести себя в порядок до прихода горничной. Еще не хватало, чтобы через час вся прислуга замка шушукалась, что я по синовалам бегаю». Я пошла в спальню и взглянула в зеркало. Неудивительно, что тот незнакомец принял меня за дриаду. Это он мне еще, пожалуй, польстил. Сама себе я напомнила куст чертополоха на ножках. Моя коса была утыкана сломанными веточками и листиками, рукава зеленого платья висели жалкими ошметками вдоль локтей. Словом, красота так себе, на любителя. Я расплела волосы, выбрала из них весь мелкий мусор, Убрала заклинанием царапины, потом взялась расшнуровывать платье. Тут в гостиной появилась труди с ведрами горячей воды и довольный шнырь. Я быстро затолкала остатки одежды в шкаф и вошла в ванную. Девушка вызвалась помочь мне вымыть голову. — Волосы у вас такие красивые, длинные, блестят, как медь на солнце. Все в замке глаз отвести не могут, — восхищалась служанка. «Ведьмина сила кроется в волосах», – назидательно объяснила я, – «поэтому мы их никогда не стрижем». После того, как я ополоснулась, Труди помогла мне выбраться из ванны и принялась сушить волосы. А я раздумывала, что бы такое надеть к обеду. Раз леди Элис планировала серьезно подготовиться к встрече с мистером Тэтчердом, то мне тоже стоило постараться чтобы не ударить в грязь лицом. Я остановила свой выбор на темно-лиловом платье из матового атласа. Оно было простого кроя, без украшений, только вдоль рукавов тянулись вставки из тончайшего кружева. Вырез лодочка очень целомудренно закрывал зону декольте, но при этом оставлял ключицы и плечи открытыми. Элегантная простота то, что нужно, чтобы произвести хорошее впечатление и одновременно не бросаться в глаза. «Как тебе платье?» – спросила я у горничной. «Красивое и очень вам подходит, подчеркивает фиалковый цвет ваших глаз», – восторженно отозвалась та. Волосы мы с труди сушили долго, потом еще дольше укладывали их в прическу. Девушка заявила, что простая коса к такому платью не идет, соорудила на моей голове высокую башню из волос с немыслимым количеством шпилек. Мне даже стало казаться, что если достаточно напрячься, они вылезут наружу, и станет казаться, что на голове свернулся еж. За всеми этими заботами время пролетело незаметно, и мы обе вздрогнули, когда в дверь постучали. «Кира, я пришел проводить тебя на обед. Ты готова?» Донесся из гостиной голос Криса. Да, минуту, спасибо, Труди. Дальше я сама. Кивнула служанке. Она сделала книксен и быстро удалилась. А я вышла к другу. При взгляде на меня его глаза вспыхнули, а щеки налились румянцем. Ты прекрасно выглядишь, выдохнул он. Стоило ждать столько времени, чтобы ты его надела. Я подарил это платье еще на первом курсе. «Всего-то четыре года назад, не так уж и много», хмыкнула я и, хитро прищурившись, спросила, «Мне идет? Конечно, я откровенно напрашивалась на комплимент, но все же даже ведьме иногда хочется услышать, что она красивая, тем более от мужчины, который ей нравится. «Очень», восхитился Крис, «самая красивая ведьма из всех, что я знаю. Даже красивее леди Элис, Лукаво уточнила я. Во-первых, она не ведьма, а во-вторых, причем тут Элис? – удивился друг. Отвечай прямо, не увиливай, – грозно сказала я. Крис отвернулся и глубоко вздохнул. Потом посмотрел мне в глаза и сказал: «Конечно, красивее, Кира, с тобой никто не сравнится. Ну и прекрасно». Я благосклонно улыбнулась и потезвала шныря. Вместе с чертякой мы рассказали Крису о плане прослушки разговора герцогини и следователя. Крис согласился и вызвался прикрыть нас в случае, если что-то пойдет не по плану. Шнырь, по моему приказу, сдулся до размера средней статистической мыши и устроился в кармане в складках платья. Крис галантно взял меня под руку, и мы отправились в столовую. По дороге он рассказал, что в саду Кроун-холла. Не было ничего интересного. Только Элис умолку щебетала о разных растениях. Оказалось, она очень увлечена ботаникой. Так что зацепиться там не за что, а вот беседку нужно попозже осмотреть, поскольку, по словам молодой герцогини, Грегори часто приходил туда. Мы решили, что завтра закончим осмотр дома вместе с леди Элис, а потом уже разберемся, что нужно изучить попристальнее. За этими разговорами мы дошли до гостиной на первом этаже. Там уже сидели великая герцогиня, леди Элис и какой-то мужчина. Скорее всего, это и был известный полицейский мистер Тэтчерт. Женщины расположились в креслах, а незнакомец на диване, спиной ко входу. Поэтому рассмотреть его оказалось невозможно. При нашем приближении герцогиня-мать улыбнулась и встала. «Вы как раз вовремя!» – поприветствовала она и кивнула на гости. «Позвольте представить вам мистера Тэтчерда, старшего следователя королевской полиции Хейлвилля. Мистер Тэтчерд!» – обратилась она к мужчине. «Это наши гости – детективы мисс Кирсана Кирстон и барон Кристоф Карье. Полицейский стремительно поднялся с дивана и обернулся для приветствия. И я застыла на пороге, как вкопанная, и открыла рот в немом изумлении. На меня смотрел утренний незнакомец из сада.